Ехал я в эски окружной суд, где должен был сесть на скамью подсудимых за двоежонство. Погода была ужасная. Когда я к ночи приехал на почтовую станцию, то имел вид человека, которого облепили снегом, облили водой и сильно высекли. До того я озяп, промок и обалдел от однообразной дорожной тряски. На станции встретил меня станционный смотритель — Высокий человек в кальсонах с синими полосками, лысый, заспанный и с усами, которые, казалось, росли из ноздрей и мешали ему нюхать. А понюхать признаться было что. Когда смотритель, бормоча, сопя и почесывая за воротником, отворил дверь в станционные покои и молча указал мне локтем на место моего «успокоения», Меня обдало густым запахом кислятины, сурбуча и раздавленного клопа. И я едва не задохнулся. Жестяная лампочка, стоявшая на столе и освещавшая деревянные некрашенные стены, коптила, как лучина. — Да и вонь же у вас, сеньор, — сказал я, входя и кладя чемодан на стол. Смотритель понюхал воздух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 Кроме дивана в комнате были еще большая чугунная печь, стол с упомянутой лампочкой, чьи-то валенки, чей-то ручной саквояж и ширма, загораживавшая угол. За ширмой кто-то тихо спал. Осмотревшись, я постлал себе на диване и стал раздеваться. Нос мой скоро привык к вони. Снявшись у рту, брюки и сапоги,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 Из-за ширмы глядела на меня женская головка с распущенными волосами, черными глазками и оскаленными зубками. Черные брови ее двигались на щечках, играли хорошенькие ямочки. Стало быть, она смеялась. Я сконфузился. Головка, заметив, что я ее увидел, тоже сконфузилась и спряталась. Словно виноватый, потупив взор, я смирнёхонько направился к дивану, лёг и укрылся шубой. — Какая оказия, — подумал я, — значит, она видела, как я прыгал. — Нехорошо.